Глава двадцать первая. Не успел я утром сесть позавтракать, как Борис объявил. Нина Тимофеевна Токина исчезла. Никаких сведений о ней нет. Отец и мать женщины давно скончались. Квартиру балерина продала, занималась сделкой агентства Нори-Мори. Оно давно прекратило свое существование. Сейчас в апартаментах живет дочь покупателей, они сами умерли. Наследница ничего не знает о прежних владельцах. Где Нина? Тайна за семью печатями. Данных о ее прописке ни в Москве, ни в других городах-селах нет. Пенсию не получает, жильем и машиной не владеет. Замуж не выходила, детей не рожала, в соцсетях отсутствует. Вероятно, Борис замолчал. «Полагаете, женщина скончалась?» — спросил я. «Возможно, но нет информации о ее смерти, погребении. Ее могли убить, где-то закопать. Родственников у бедняжки на момент пропажи не было, никто ее не искал. А Кирилл Мефодьевич до своей смерти жил с Эмилией, у них родился сын Мариус». «Юноша окончил балетное училище, но танцором не стал, занят в IT-сфере. Связаться с ним пока не удалось, не отвечает на сообщения, в соцсетях его нет». «У айтишника отсутствует аккаунт?» — поразился я. «Понимаю, что банальные одноклассники, ВК и Телеграм ему не нужны, но есть же профессиональные сети». «Знаю двух очень талантливых парней в мире интернета», — усмехнулся Борис. У одного профильное имя Татьяна, другой — Екатерина. Есть великие IT-специалисты, которые рекламируют себя повсюду, громко говорят о своей гениальности, заказывают клиентов. Но не советую с ними связываться. Перед вами обычные инста-цыгане. Есть те, кто реально способен на все в сети, но таким специалистам реклама не нужна. Во-первых, у них миллионные оклады, во-вторых, у них позиция «Тот, кому я в самом деле нужен, сам меня найдет». Может, поговорить еще раз с Леокадей? И... О, Мариус. Только вспомнил о нем, и пожалуйста. Боря взял трубку. «Добрый день». «Так-так-так, понимаю. Хорошо. Сегодня можете? В одиннадцать?» Борис посмотрел на меня, я кивнул. Спасибо. Иван Павлович Подушкин обязательно приедет. Да, конечно, понял. Мой секретарь положил трубку на стол. Милый молодой человек, вежливо разговаривает, извинился, что не сразу ответил, куда-то уезжал по работе, ждет вас в своей квартире, в той, где когда-то обитала вся семья Фокиных. Эмилия сейчас в санатории, завтра возвращается в Москву. Я встал. Соберусь потихоньку и отправлюсь. Полагаю, джип около дома Мариуса оставить негде. «Ох!» — воскликнул Боря. «Ну, я голова садовая. Мужчина попросил сбросить ему на WhatsApp номер машины. Вас впустят в закрытый двор». «Очень мило со стороны молодого человека подумать об удобстве незнакомого ему сыщика», — улыбнулся я. «Сейчас парковка в столице увлекательная и совсем недешевое занятие». Сначала надо найти свободное место, потом выяснить, сколько придется вынуть из кармана за час нахождения там. Хорошо, что я резидент. Мне в центре бесплатно стоять можно, но пространство для того, чтобы приткнуть машину, все равно искать придется. Въезды-то во все дворы закрыты. Жильцов можно понять, у них свои лошади есть. Пойду собираться. У вас еще есть время. Попытался остановить меня Боря. «Не люблю опаздывать, а ситуация на дороге меняется постоянно, она совершенно непредсказуема. Поедет кто-нибудь из высоких чинов в Кремль, всю округу перекроют». Удивительно, как трансформировалась мода на жилье. В моем детстве переулки рядом с Садовым кольцом считали элитными, владельцев квартир там называли «центровыми» были еще писательские и актерские кооперативы на улицах черняховского и усиевича в районе метро и аэропорт профессорские кварталы близ станции университет другие очаги респектабельности но центр москвы в моих детстве и юности был вне конкуренции по престижности марина роща в те времена была бандитским подворьем», добавил боря окраиной москвы с дурной репутацией О Подмосковье уж не говорю. Живешь там, значит, деревенщина. Ну почему? возразил я, допивая чай. Переделкина, красная пахра, снегири. Иван Павлович, засмеялся Батлер, вы сейчас называете места, где опять же селились разные знаменитости литераторы, художники, актеры. А я просила большие сапоги, где в избах нет центрального водоснабжения, газа, телефона, топят дровами, таскают ведра из колодца. Помните женщин в плюшевых куртках? Мне всегда их было жаль. «Конечно», — кивнул я. Они наряжались во все лучшее, потому что приезжали в Москву за сыром, маслом. Тоже сочувствовал этим дамам. Жизнь у них была трудная. Но эти замечательные тетушки успевали все. Огород в порядок приводить, за скотиной присматривать, стирать, готовить, детей воспитывать, мужа любить, стариков в семье обихаживать. Героическим сельским жительницам ни орденов, ни медалей не доставалось. Пенсия копеечная, но они не рыдали над своей судьбой, обладали чувством юмора. «Как-то раз молочница, которая на рынке нам творог и сметану продавала, спросила меня, школьника, — Ванюша, отгадай загадку — Зеленая, железная, едет, гудит, пахнет колбасой. Что это? Ответ: электричка из столицы в область. Захихикал Боря. Но сейчас все по-другому. Подмосковье сейчас жить комфортнее, удобнее, чем в Москве. Воздух чище, да и в домах больше квартиры по размеру. С собакой гулять нет необходимости, открыл дверь, синка сама бегает. Огород, зелень, своя, огурчики, редиска. «Вам не хочется перебраться на пленер? «И каждый день кататься в офис?» Ужаснулся я. «Нет, спасибо. Перед вами урбанист до мозга костей. С младенчества приучен к московскому воздуху. Ковыряться в грядках не способен. Ну, мне пора». Я быстро переоделся и отправился по указанному адресу. Без всяких проблем въехал во двор, вышел из машины и услышал голос. «Иван Павлович, это вы?» Я повернулся. «Леокадия Георгиевна? Какими судьбами?» Сварила Мариусу супчик. Пояснила сестра Эмилии. «А то знаю племянника. Сам к плите никогда не встанет. Закажет доставку. Лично я обрезгую едой, которую не пойми, кто делал, неясно, куда запаковал, кого отвезти попросили. Сколько раз видела. Курьер стоит на тротуаре, в телефоне роется. И что с содержимым сумки происходит? Только не говорите, что она холодильник». «А я не откажусь поужинать в хорошем ресторане», — признался я. «И часто встречи мне приходится проводить в кафе. Просто надо знать, где тебя тухлятиной накормят, избегать подобных харчевин, посещать проверенные места с безупречной репутацией. Но к доставке отношусь так же, как вы». Мирно беседуя о еде, мы пошли по двору. Навстречу нам шагала женщина в синей куртке. Она притормозила и тихо спросила, Лека?